Четвёртое. Учитель. А, ну что, принесли? сказал приветливо и весело Иван Николаевич, увидев меня вышедшего с небольшой папкой подмышкой. У него в это время сидел кто-то из посторонних, и мне совестно стало развёртывать и показывать свою домашнюю вольную работу. Покажи-те-ка. Я вынул головку старушки, написанную на маленьком картончике. Как это вы сами? сказал он серьёзно. Да это превосходно. Это лучше всех ваших академических работ. Посмотрите-ка, обратился он ко мне гостю. На, «Да, это практик, промямлил подошедший, взглянув апатично на мой картончик. Вы должно быть уже много писали, обратился он ко мне, глядя на мой сиренький заношенный сюртучок. Да, я описал много образов и портреты с натуры иногда писал, ответил я. Вот это сейчас видно. Вы хорошо подготовлены, в академию вы скоро пойдёте, я. Правда, Иван Николаевич, это я уже заметил. Практики и канописцы из провинции, живо в академии медальки хватают. От чего же, скажите, Иван Николаевич, вы находите, что это лучше моих академических рисунков? Обратился я к Ромскому. От того, что это более тонко обработано. Тут больше любви к делу. Вы старались от души передать, что видели, увлекались бессознательно многими тонкостями натуры и вышло удивительно верное и интересное. Делали, как видели, и вышло оригинально. Тут нет ни сущных планчиков, ни академической условной прокладки избитых колеров, а как верно уходит это световое щека, сколько тела чувствуется на виске, на лбу, в мелких складках, а потом глаза. В академии так не рисуют их и не считают нужным так их заканчивать. Очень серьезно и строго обработаны глаза, краски тоже. Все это просто у вас, а близко, очень близко к натури. В академических ваших работах вы впадаете уже в общий шаблонный прием условных бликов и ловких штрихов, которых я уверен, вы в натуре на гипсе не видите. Вот вам и школы, и академии. Продолжал он, как бы размышляя. А искусство живет и развивается как-то само в стороне. Дай бог вам не испортиться в академии. За академические премудрости почти всегда платят за свою личность, индивидуальность художника. Сколько уже людей, и каких даровитых сделалось пошлыми рутинёрами. Извольте-ка протянуть 10-12 лет и всё под одними и теми же фальшивыми взглядами на дело. Что от вас останется? Ведь что обднее всего, что художник это и убивает в ученике академия и делает его ремесленником, сказал он со злобной горечью. Нет, работайте-ка вы почаще сами дома у себя, да приносите показать. Право, интересно даже посмотреть. Что-то есть живое, новое. Хотя я был очень поднят и польщен такой похвалой Крамского, но я не совсем понимал те достоинства, о которых он так горячо говорил. Я их совсем не ценил и не обращал на них внимания. Напротив меня тогда сводили с ума некоторые работы доравитых учеников, их ловкие удары теней, их сильные, красивые блики. Господи, какая я прелесть! Говорил я про себя завистью. Как у них всё блестит, серебрится, живёт, я так не могу, не вижу этого в натуре. У меня всё выходит как-то просто скучно, хотя, кажется, и верно. Ученики говорят сухо. Я только недавно стал понимать слово сушь. Пробовал я подражать их манере, не могу, не выдержу. Всё тянет кончать больше, а кончишь засушишь опять. Должно быть я бездарен, думал я иногда и глубоко страдал. А что нынче в академии задано? спросил опять Крамской. Потоп. Батюшки, как это ново? Ну что же, вы подаёте эскиз? Да я над ним теперь работаю. Принесите после экзамена, посмотрим, что вы из этого сделаете. Эскиз Потоп я сочинял уже 2 недели на небольшой папке масляными красками. Бессознательно для себя я был тогда под сильным впечатлением от Помпеи Брюллова. Мой эскиз выходил явным подражанием этой картине, но я этого не замечал. На первом плане люди, звери и гады громоздились у меня на небольшом остатке земли в трагико-классических позах. Светлый язык молнии шёл через всё небо до убитой и кочающейся женщины в середине картины. Старики, дети, женщины группировались и блестели от молний. Я уже стайным волнением думал, что произвёл нечто небывалое. Что-то он скажет теперь? Он меня уже порядочно избаловал похвалами. На экзамене мне поставили номер 19. Что они понимают, думал я с презрением. Но я был неприятно удивлён равнодушным товарищем к моему шедевру. Уж не из зависти ли мелькало у меня в душе? Ну это ничего, главное, что он скажет. Приношу. Как? И это вы сказал он понизив голос, и с лица его вмиг сошло весёлое выражение. Он нахмурил брови. Вот, признаюсь, не ожидал до да ведь это последний день Помпеи. Странно. Вот оно как. Да, тут я ничего не могу сказать. Нет, это не то, не так. Я тут только впервые, казалось, увидел свой эскиз. Боже мой, какая мерзость. И как это я думал, что это эффектно сильно. особенно этот язык молнии и эта женщина в центре вот гадость-то, а он продолжал, ведь это не производит никакого впечатления, несмотря на все эти грозы, молнии и прочие ужасы. Все это составлено из виденных вами картин, из общих избитых мест. Эта пирамидальная группировка, эти движения рук и ног для линии, чтобы компоновались, и наконец эти искусственные пятна света и теней. Все это рассчитано и весьма плохо рассчитано. Как всё это избито. Как намазали глаза этой рутинной пошлостью. Нет, уж в этот приём бросьте. Лицо его приняло глубоко серьёзное выражение, и он продолжал почти таинственным голосом: "Пробовали ли вы вообразить себе действительно какую-нибудь историческую сцену? Закрыть глаза, углубиться в неё совсем и представить её в воображении совсем как живую перед вашими глазами?" Вот, собственно, что следует делать художнику, чтобы воспроизвести что-нибудь историческое. Попробуйте, войдите, погрузитесь весь в ваш сюжет, и тогда ловите, что вам представляется, и переносите на бумагу, на холст, все равно. Вы схватите сначала общий тон, настроение сцены, потом начните различать главные действующие лица. Может быть, не ясно сначала, но наконец, мало по малу, начнете себе представлять все яснее и яснее и всю картину вашу. Уж, разумеется, вы не подумаете тогда искусственно группировать сцену непременно в пирамиду. Располагать пятна света эффектно, по-вашему, то есть пошло и избито до тошноты. Свет и тени явятся у вас сами, совсем новые, неожиданные, оригинальные. Главный герой картины не будет театрально рисоваться на самом первом плане и под самым сильным лучом света, а может быть, как бывает в натуре, покажется на втором плане в полутоне. Может быть, впечатление от картины от того только усилится. Сначала я был убит, уничтожен, но мало помалу этот новый взгляд на композицию и совсем другой способ воспроизведения очень меня поразили. И мне захотелось поскорее попробовать что-нибудь начать по-новому из воображения. Должно быть очень интересно, думал я. Вот оно настоящее-то отношение к делу. Знаете ли, на эту самую тему Потов есть картон Бруни. продолжал Крамской. У него взято всего три фигуры. Старик с детьми должно быть. Они спокойно, молча сидят на остатке скалы. Видно, что голодные, тупелые ждут своей участи. Кругом вода, совсем ровная, простая, но страшная даль. Вот и все. Это был картон углем без красок и производил ужасное впечатление от того, что была душа положена. Это был, я думаю, плод воображения. Для эскизов очень полезно смотреть композиции Дорая. Видели ли вы, например, его иллюстрации к поэме Данте Ада? Нет, не знаю. А, -а, а, посмотрите. Спросите в академической библиотеке Божественную комедию Данте, иллюстрированную Даре. Вот где фантазия. Вот воображение-то. Его долго рассматривать нельзя. Ни рисунка, ни форм, но какие страшные, впечатлительные фоны и ситуации, какие неожиданные чудовищные формы. Он задумался. Читали вы эту комедию Данте, нет? Нет, не читал. А что это за комедия? – спросил я робко. Да, странное название. Это скорее трагедия, собственно. Книга эта написана еще в тринадцатом веке в Италии во время борьбы двух партий во флорентийской республике гибеллинов и гвельфов. Данту с его партией гибеллинов выгнали из родного города Флоренции. Долго скитался он по Италии и на кипевшее месте написал поэму в стихах. Он написывает, как попал в ад, как там его провожал Вергилий, римский поэт, и объяснял ему разные отделения, круги грешников. Больше он написывает своих флорентицев, как они мучаются там за разные свои темные дела. Кромской странно, загадочно улыбнулся, углубляясь в мыслина. Но какой иногда бывает неожиданный взгляд Угения на житейские дела, сказал он, оживившись. Вот мы, например, живём и привыкаем к разным житейским обычаям, характерам, миримся с ними и считаем их порождением самой простой житейской мудрости. А гениальный человек вдруг как будто факелом осветит всё, покажет вам, что это такое. И с тех пор вы уже иначе и не смотрите на те явления. Я, например, забыть не могу первого круга Дантовских грешников. Он описывает, что они увидели тёмную пустоту. Да, виноват. Это было еще, собственно, предверие Ада. Из этого мрака слышались безнадежные стоны. И как бы вы думали, что это были за грешники? Я уверен, вы их из-за грешников бы не считали. В жизни это были благоразумные люди. Они не делали ни добра, ни зла, не принимали участия ни в каких общественных делах. Кроме своих собственных житейских интересов, они не интересовались ничем. Пусть, например, грабят на улице слабого человека разбойники, они покрепче запирают окна. Моя хата с краю, никого не знаю, говорит про них пословица. Они благоразумно уклоняются от участия во всех общественных движениях, даже не интересуются, что из этого выйдет. Словом, это были индифферентные ко всему эгоисты. И вот их не принял ни рай, ни ад. Они наказаны пустотой, презрением и скукой в темноте. Часто увлекаясь какой-нибудь случайностью, Крамской рассказывал мне много интересного и важного. Однажды он так живо, увлекательно и образно рассказал мне целую теорию Дарвина о происхождении видов, что потом, впоследствии, когда я читал оригинал, он мне показался менее увлекательным, чем живой рассказ Крамского. Не всегда, конечно, он был свободен для рассказов. Обыкновенно вечерами он рисовал чёрным соусом чей-нибудь портрет, В это время Софья Николаевна, жена его, часто читала что-нибудь вслух. В скором времени большой щит, перегораживающий всю его комнату, наполнился портретами его товарищей-художников и других знакомых. Впоследствии он раздарил их оригиналам. Они были удивительно похожи, живо схвачены и очень серьёзно нарисованы. С тех пор я уже каждый свой эскиз и рисунок носил к Крамскому, и по поводу каждой вещи получал от его разъяснений громадную пользу. Как он много читал, как много знает, думал я. Мне всё осязательнее становилось моё собственное невежество, и я впадал в жалкое настроение. Это настроение особенно усилилось, когда я познакомился с одним молодым студентом университета. Узнав меня несколько, он объявил, что мне необходимо заняться собственным образованием, без чего я останусь жалким маляром, ничтожным, бесполезным существом. Хорошо было бы, если бы вы совсем бросили этот вздор в ваше искусство. Теперь не то время, чтобы заниматься этими пустяками. Он дал мне несколько книжек, хоть я и плохо понимал их, но они мне понравились и заставили меня задумываться и вдумываться. Многих слов я совсем не понимал, я обращался к нему за разъяснениями. Э, Батенька, плохие же вы, да и где вам, если хотите хоть немножко стать похожим на человека, сказал мне студент. Бросьте вы совсем ваше поганое искусство года на 4. Займитесь кое-чем более серьёзным. Тогда вы увидите по крайней мере себя. Может быть, вы совсем и не художник и бросите искусство. Ведь это обыкновенное явление, что интеллектуальные силы нашего народа, не имея возможности проявляться в науке за недостатком образовательных учреждений, бросаются на искусство, как более доступное. Так начинал Шевченко и другие наши деятели из народа. Я чувствовал, что он во многом прав, но мне жаль было расставаться с искусством. Я много думал и решил пойти посоветоваться с Крамским. На этот раз я не застал его дома. В ожидании я зашёл в комнату другого артильщика, Журавлёва. Они меня все знали и относились ко мне добродушно. И разговорился с ним о раковом для меня вопросе необходимости хорошего общего образования для художника. А как вы об этом думаете? спросил я его. Это пустяки, сказал он. Серьёзного значения я этому не придаю. Конечно, хорошо, если кому удалось раньше пройти гимназию. А не удалось, тужить особо не о чём. Читайте в свободное время, сходите с знающими людьми, исподволь и наверстайте. Всего знать нельзя, и учёные-то нынче по иному вопросу пошлют вас к специалисту. По истории, если что понадобится, можно расспросить знающих, почитать. Сколько есть полезных сочинений, А что же вы теперь, горячо, это самое время, когда формируется художник, будете тратить на науки? Легко сказать. С чего вы теперь начнёте? Да и есть ли у вас средства выдержать целый курс, что ли? А главное, я решительно не понимаю, зачем это вам. Разве в картине так сейчас и видно, каким предметом учился художник и что он знает? Если не умеет нарисовать головы или торса, так никакая тригонометрия ему не поможет. Тут своя наука. Да ведь вы же, кажется, по новому уставу. Ведь вас там и так теперь всему учат. Ученики все жалуются: за лекциями да за репетициями, говорят, этюдов писать некогда, рисовать совсем разучились. А в искусстве всё-таки прежде всего техника. Кто пишет плохо, так будь он хоть семи пядей во лбу, никому не нужен. Эхма, вот у нас у русских всегда так. Дал ему Бог талант живописи, он в астрономы народит и нигде ни до чего не дойдёт. Знаете пословицу за двумя зайцами гнаться? Нет, надо что-нибудь одно преследовать. Я ничего не говорю против того, чтобы знать анатомию, перспективу, теорию тени и прочее. А вот кажется и Крамской пришел. Поговорите, поговорите, и он вам тоже скажет. Ведь все мы сами кое до чего добирались, собственным умом доходили. Я пошёл к Крамскому в его кабинет, и там очень серьёзно, как умел, изложил перед ним своё намерение года на 3, на 4 совсем почти оставить искусство и заняться исключительно научным образованием. Он серьёзно удивился, серьёзно обрадовался и сказал очень серьёзно: "Если вы это сделаете и выдержите ваше намерение, как следует, вы поступите очень умно и совершенно правильно. Образование великое дело, знание страшная сила". Оно только и освещает всю нашу жизнь, и всему даёт значение. Конечно, только науки и двигают людей. Для меня ничего нет выше науки. Ничто так, то что этого не знают, не возвышает человека, как образование. Если вы хотите служить обществу, вы должны знать и понимать его во всех его интересах, во всех его проявлениях, а для этого вы должны быть самым образованным человеком. Ведь художник есть критик общественных явлений. Какую бы картину он ни представил, в ней ясно отразится его мирозазерцание, его симпатии, антипатии и, главное, та неуловимая идея, которая будет освещать его картину. Без этого света художник ничтожен. Он будет писать, пожалуй, даже прекрасные картины вроде тех, какие присылают нам худиков из Рима. Игра в кегли, например, которая теперь выставлена. Написана она хорошо, нарисована даже не дурно. Но ведь это скучно. Это художественный идиотизм, художественный хлам, который забывается на другой день и проходит бесследно для общества. А сколько труда, сколько стоил обществу этот художник? Его послали за границу, в него верили, от него ждали чего-нибудь, делая затраты. И сколько таких непропроизводительных затрат? А всё от того, что не дают должного развития художникам и не обращают внимания на их духовную сторону. Не в том ещё дело, чтобы написать ту или другую сцену из истории или из действительной жизни. Она будет простой фотографией с натуры, этюдом, если не будет освещена философским мировоззрением автора и не будет носить глубокого смысла жизни, в какой бы форме это ни проявилось. Почитайте Каго, Гёта, Шиллера, Шекспира, Сервантеса, Гоголя. Их искусство неразрывно связано с глубочайшими идеями человечества. Надеюсь, вы понимаете меня, спросил он. О, совершенно понимаю. Ответил я. И в живописи тоже, продолжал он с увлечением. Рафаэль, например, вовсе не тем велик, что писал лучше всех. Кто был за границей, говорят, что многие вещи Караваджо по форме неизмеримо выше Рафаэля. Но картины Рафаэля освещаются высшим проявлением духовной жизни человека, божественными идеями. В Сикстинской Мадонне он выразил наконец идеал всего католического мира. От того ты -то славы его разошлась на весь мир. Да, мир верен себе. Он благоговеет только перед вечными идеями человечества. Не забывает их и не интересуется глубоко только ими. И Рафаэль не чудом взялся. Он был в близких отношениях со всем тогдашним учёным миром Италии. А надобно на знать, что была тогда Италия в интеллектуальном отношении. Да, вы совершенно правы, что задумались серьёзно над этим вопросом. Настоящему художнику необходимо колоссальное развитие, если он сознаёт свой долг быть достойным своего призвания. Я не скажу быть руководителем общества это слишком, а быть хотя бы выразителем важных сторон его жизни. И для этого нужна гигантская работа над собой. Необходим титанический труд изучения, без этого ничего не будет. Ведь теперь даже учёные новые, Бокл, например, Гигения уже считают результатом труда и терпения долголетнего Во вдохновении свыше они уже не верят. Ах, как я жалею о своей юности. Вот вы-то ещё молодые, а я продолжал он с глубокой жалостью помолчав немного. Вы не можете представить, с какой завистью я смотрю на всех студентов и всех учёных. Не воротишь. Поздно теперь начинать и наверстывать в 30 почти лет. Я иногда думаю, может быть, я и не художник совсем. Может быть, я и не остался бы в сфере искусства при других обстоятельствах. Да, образование, образование. Особенно теперь нужно художнику образования. Русскому пора наконец становиться на собственные ноги в искусстве, пора сбросить эти иностранные пелёнки. Слава богу, у нас уже борода отросла, а мы всё ещё на итальянских помощях ходим. Пора думать о создании своей русской школы национального искусства. Что вы согласны с этим? Ещё бы, конечно, сказал я, хотя должен признаться, что в то время я ещё любил своё искусство без разбора и национальной потребности в себе ещё не ощущал. Да, науки только и освобождают от рабства, продолжал он. Недаром и в Евангелии сказано: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными". Я считаю, что теперь наше искусство пребывает в рабстве у академии, а она есть сама раба западного искусства. Наша задача в настоящее время, задача русских художников, освободиться от этого рабства. Для этого мы должны вооружиться всесторонним саморазвитием. Да, академия-то и состоит теперь. Дело было в 1865 году больше из инвалидов. Пименов умер, Марков устарел, Басин почти слепой. Самый интеллигентный человек теперь Тамбруни. Но и по телу и по духу это итальянец до мозга костей. Я был уже заинтересован Бруни благодаря своему призрачному потопу. Но Бруни был ректор Академии, очень важный генерал. В классах появлялся редко, к ученикам не подходил и только величественно проходил над амфитеатром натурного класса. Однако соучью мне представился. Был задан эскиз. Товия моргает глаза о слепшему отцу своему. Как особую милость мне в числе немногих учеников объявили, что я могу в какие-то часы побывать у ректора Ф.А. Бруни и выслушать от него указания по поводу эскиза. Со страхом и трепетом поднялся я по великолепной лестнице в его ректорскую квартиру. Принял он меня милостиво ласково и эскиз осмотрел внимательно, не торопясь. Что касается этого, он указал многозначительно на свой лоб. У вас есть, но вы некрасиво и слабо компонуете. Я вам советую вырежьте из бумаги фигурки вашего эскиза и попробуйте передвигать их на бумаге одна к другой. Дальше ближе, выше, ниже, и когда группировка станет красива, обведите карандашом и вырисовывайте потом. Вам необходимо заняться таким образом композиции. Это был хороший практический совет старой школы, но мне он не понравился. Я даже смеялся в душе над этой механикой. Какое сравнение с теорией того, подумал я, вздохнув свободно на улице. Разве живая сцена в жизни так подтасовывается? Тут всякая случайность красила. Нет, жизнь, жизнь ловить, вображение развивать. Вот что надо. А это что-то вырезать, до да передвигать, воображаю, как он расхохочется. Последствие мне ещё раз довелось выслушать совет Бруни, когда я уже конкурировал на малую золотую медаль. В академической мастерской конкурента я должен был писать картину Диаген разбивает чашу, когда увидел мальчика, пьющего из ручья воду руками. "У вас много жанру", сказал Бруни недовольно, рассматривая мой эскиз. "Это совсем живые обыкновенные кусты, что на Петровском растут. Камни тоже. Это всё лишнее и мешает фигурам". Для картины жанра это не дурно, но для исторической сцены это никуда не годится. Вы сходите в Эрмитаж, выберите там какой-нибудь пейзаж Пуссена и скопируйте себе из него часть, подходящую к вашей картине. В исторической картине и пейзаж должен быть историческим. Его красивое лицо, осиянное прекрасными седыми волосами, приняло глубокомысленное выражение. Художник должен быть поэтом, и поэтом классическим, произнёс он, почти декламируя. Но в почерневших холстах Пуссена я ничего для себя не нашёл. Пейзажи те показались мне такими выдуманными, вычерными, невероятными,